Глава 93. Комплекс неполноценности. Эм, Каори, ты как? В порядке? Да, пока еще да. А где мы? Пока Каори откашливался от воды в горле в непосредственной близости от нее стоял Хаджми, и его рука нежно обвивала ее талию, и также нежно сейчас придерживала ее. В это самое время они могли осмотреться и увидеть раскинувшийся во все стороны кристально белый песчаный пляж. Только они и этот пейзаж. Каори также разглядела плотно прилегающие друг к другу деревья, похожие на мангровые леса земли, и водную гладь раскачивающегося высоко в небе моря, на небольшом отдалении. Морская вода, как какой-то барьер, оберегала это место от любых посягательств извне. Необъятные просторы. Похоже, нас от других отрезало. Но ничего, я им дал займы миниатюрную копию хранилища. Не пропадут. А? Мимоходом прогудел Хаджми себе под нос, отпуская Каори, приводя в порядок волосы. только разом Каори уже упорхнул в далекие дали. Наблюдая за тем, как Хаджми встает и переодевается, Каори вспомнил, что произошло незадолго до этого. Их отряд предпринял историческое отступление от громадины клеоны. А место, куда они свалились, представляло собой огромное сферическое пространство из сети многих десятков туннелей, где они так благополучно изо всех сил отплевывались от морской воды. Или проще будет сказать, что они заплыли сюда оттуда. Ныне там больше беспорядочно и больше похоже на цунами-водоворот. Сдутый стремительным потоком отряде к Хаджими, каким-то образом все же сумела соединиться вновь. На последующем течении разбросала их, не зная жалости кого-куда. Ей попыталась починить водный поток магии, но это не сработало. Он тек слишком хаотично, будто бы обладая своей собственной волей. Ше управляла весом до с добровольным содействием Тио, безупречно слаженной работы. Хаджими вообще-то хотелось достать субмарину во весь опор покататься на ней. Но внутри этого бурного доворота судно, как не печально, оставалось недостижимой роскошью. Жав зубы, Хаджими вместо этого достал утро-тяжелую, сжатую руду и попробовал использовать ее как противовес для преодоления силы течения, точно как Шия. В то время он по счастливой случайности заметил Юэ, прибитой к стенке туннеля течением и сейчас подбиравшийся к нему. Юэ лишь благодаря течению удалось натолкнуться на Хаджиме, тем более что Шия и Стео скрылись из виду в одном из многочисленных туннелей, и их сил это уже было не разглядеть. Хаджими пытался дотянуться до Юи, чтобы их снова не разделило, но в его поле зрения попала фигура Каори, сбитая потоком вниз. Боль в ее глазах пересеклась с его глазами. До этого он тянулся к Юе прямо перед собой. Но сейчас его взгляд свелся воедино с Каориным. Судьба предоставила ему выбор. Если он ухватится за Юи, Каори в полном одиночестве смоет в туннель. То же случится с Юе, выберен Каория. Нынешний Хаджими мог решиться только на одну из них. Момент растянулся до целой вечности. Хаджими встретился взглядом с Юе и принял решение. Задействуя вес с ультра сжатой руды, которую он достал из хранилища, Хаджими ринулся вниз и тотчас схватил Каория. Ее глаза расширились в изумлении, но на них двоих сразу навалился бурный поток. Вода просто-напросто швырнула их обоих в злосчастных туннель. Во время смыла Хаджими еще успел включить ваджру, дабы защитить Каори в своих руках, вынося побои, даже когда его бросил на скалы. Немного погодя он смог увидеть свет, идущий сверху, где потолок постепенно расширялся и проклял его себе путь вверх. И именно там, по побережью, простирался белоснежный песочный пляж. А, хаджими Хаджими-кун, зачем? Зачем ты меня спас?» Поставила ему вопрос Каори, когда он стоял к ней спиной. Ха? Хаджими лишь скосил голову в недумении, не раздумывая. Что это вообще за вопрос такой? Почему же ты спас меня, а не Юи? Ну, Каори все-таки в тот момент была на грани гибели. А Юи в конце концов, может позаботиться о себе самостоятельно. Да и Юи взглядом также намекнул мне спасти тебя. Ты в самом деле ей так доверяешь? Хм. Разве не очевидно? Мы же партнеры, тебе ли не знать? И без того подавленная Каори по щепрежнему скуксилась после этих слов. Внезапно на угнетенную девушку опустилась тень. В растерянности она возвела глаза вверх. А там лицо Хаджими на опасном расстоянии от ее собственного. Его глаза и нос застыли прямо перед ней. Та дистанция, что кончилась бы поцелуем, придвинься он хоть чуточку ближе. Каори задеревенела, завороженная глазами Хаджими. Как вдруг ее потянули за щеки. «Что ты делаешь?» Со слезами на глазах запротестовала Каори, но Хаджиме все ее потуги ничуть не смущали, и какое-то время он в стеснений беззаботно игрался с ее пругими щучками. После того, как ее освободили из этого плена, Каори Укоризнина подняла к нему голову, потирая покрасневшие щучки, на что Хаджими лишь фыркнул. «Пф! Раз у тебя есть время расстраиваться, то лучше потрать его с пользой, и давай-ка пошевеливайся. Мы внутри Великого Подземелья. Не забыла? До каких пор ты будешь лить слезы?» «О, так ты пытаешься вызвать у меня сострадание?» От острых, как в серп слов Хаджами, щеки Каори моментально запололи от стыда. Она поняла, что она обратила внимание на самую суть, и ей пора перестать топтаться на одном месте. Разве для ее мечтания это не худшее место из возможных? «Ничего подобного. Я просто замечталась. Я сейчас же переоденусь. Да, прости». Каори поспешно поднялась на ноги, достав сменное белье из мини-хранилища, размером где-то с домашний склад, который вручил ей Хаджими до того, как отряд покинул Лизьен. Принялась переодеваться. Хаджими равнодушно повернулся к ней спиной. Обычно к подошла, заговорила с ним. Пустики, смотри на здоровье». «Пустяк, красный как рак». Но нынешняя она в спешке закончила переодеваться, при этом не проронив ни слова. «И я все. Так что же нам теперь делать?» «Посмотрим. Даже если мы возвратимся к океанскому ложу, мы все же не знаем, где будут остальные. Но нам ничего в принципе не остается, кроме как продолжать их дальнейшие поиски». это, наверняка займутся тем же!» После прочёсывания ближайших джунглей, Хаджими обернулся посмотреть, поспевая для Каори за ним. И в самом деле она поспевала. Каори кивнул ему вслед, не сдержав улыбки. Улыбка скрыла грусть в ее подавленном сердце. Хаджими слегка сусил глаза на подобное её поведение. Но ничего не сказал и зашагал дальше. Проходя по белоснежному песчаному пляжу, шум под ногами шаг за шагом нарастал. И в таком темпе эти двое вскоре вошли в джунгли. Густую полосу деревьев и кустов Хаджими срезал собственноручно. Каори же просто не отставала. Затем он резко встал повернулся к ней, сразу же положив руку ей на затылок, словно хотел обнять. «Фу, а Хаджими-кун, с чего ты вдруг?» Каори покраснела, но не обращая на нее внимание, тут же вновь отошел назад. После этого все стало предельно ясно. На его руке шевелилось нечто живое, и Каори мгновенно побледнела. На руке сидел паук. Почти с ладонь размером он перебирал своими двенадцатью лапками с сиреневой жижей, которая пропитывала каждую клеточку этого существа. Некоторые лапки росли, как у обычного пука, тогда как другие за спины. Его телосложение прямо намекало, что он мог передвигаться на спине туша. Выглядело на отвратительнейше. Не снижай бдительности, поняла? Великий лабиринт сильно отличается от того же Оркуса, не пытаясь их сравнивать, или в скором времени еще испытаешь боль. «Ам, um, извини, буду осторожна». Паук, что поймал хажами, не имел внутри себя никакого магического камня, являя собой самого обыкновенного ядовитого паука. Тот случай, при котором ее чуть не загнала в гробь, усыпь отлично демонической. И то, что Хаджими спас ее, еще больше привело его ныне. уныние. До этой поры, когда она все еще состояла в отряде Кухи, Каори играла роль универсального разноснороднему бойца, тогда как в ропе Хаджими свою полезность она ничуть, ни чуточки не ощущала. Вообще. И внутри от этого все больше и больше становилась неспокойная, и от волнения ее слепляла паника. Вследствие чего она еще больше обострила чутью для улавливания малейших признаков движения в окружающей дремучей среде. Это непроизвольно сократило беседу между ними до необходимого минимума, и они вышли из лесу, так и не разобравшись в отношениях между собой как следует. А перед ними лежало... Это... Это разве не так называемое кладбище кораблей? Потрясающе! Все торговые суда, но и габариты... В скалистой местности перед джунглями нашлось несколько заржавевших морских судов, по которым было видно, что пришвартовали их давно, и они доходили как минимум до сотни метров в длину, а на некотором расстоянии виднелся еще более крупный их представитель, и достигал не менее чем три сотни метров по всей протяженности. Это невидимое зрелище чисто случайно затормозило Хаджами и Каори в их продвижении. Естественно, чуть позже они опомнились, и так и ступили в это мертвое пристанище корабельных обломков. Не растрачивая время попусту, они шли дальше и дальше, проходя мимо скалистых ущелей, порой переступая каменистые обрывы, а иногда шагая по самой палубе, давно позабытых, и слевших кораблей. И дальше что? Я вижу здесь одни линкоры, да и только. А, на крупнейшее из них, похоже, пассажирское судно, и на нем такие вычурные элементы декора. Боевых пушек на правом борту кораблей здесь не нашлось, как, например, у тех же линкоров земле. И все-таки Хаджами удалось опознать их них именно боевые флагманы. Следы битв там и тут на любом из них слишком резко выделялись на общем фоне заброшенности. Судя по внешнему виду, члены в экипажа притесняли магическими атаками. У некоторых кораблей напрочь отсечена мачта, у других повсюду валялись и обогленные доски и обращенные в труху веревки и канаты. Раз пушек на них не обнаружилось, то людям, разумеется, пришлось воспользоваться дальнобойной магией, чтобы одветь атаки и поразить противников их же лекарством, что представлял собой вполне вообразимый способ ведения войны, судя по оставшимся зазубренным и царапинам кое-где. Тем более, сбылось предположение Хаджими, когда он с Каори на полпути и... Через эти неорганические останки услышал непонятный рев. «Ва!» «Да что опять такое Хатимикун, местность вокруг, она...» Когда они ни с того, ни с сего кого-то услышали, кругом раздались зычные крики многочисленных мужских глоток, и окружающая действительность стала преображаться. Хаджими и Каори в неверии застали на месте и принялись осматриваться, не в силах понять, что же здесь творится. Искажение пространства стало еще более невыносимым, и прежде чем они что-либо осознали... Хаджими и Каори ощутились на неизвестной палубе, перед раскинувшимся их взору бескрайним океаном. Следом за этим они кинули взглядом окрестности, и что им пристало сейчас, оказалось вовсе не кладбищем кораблей, а сотней дрейфующих на волнах суден, поделенных на две группы, вошедших в противостояние друг с другом. Палубу заполняли неизвестные люди, сейчас поднявшие свое оружие в воздух. Что-то яростное горланящее все горло. А? Что за нафиг? хаджими Я что, сплю на его? кун «Ты же здесь, со мной, да? Да?» Какое-то время они оба обалделы, посматривая на творящиеся вокруг безобразия, но вскоре пришли в себя. Только вот один момент, они все же упустили из виду. Пока не отходили от пережитых впечатлений, возле них промелькнула и взлетела в воздух гигантская вспышка, тут же создав оглушающий рокот и подобные фейерверкам взрывные звуки. Все это произошло под аккомпанемент сотен кораблей, которые все как один пришли в движение. Флот на стороне Хаджи Каори также отчалил после того, как фейерверки заполыхали в небе, И когда корабли приблизились под определенным расстоянием, они, не упуская случай, протаранили судно противоположной фракции, корпусами их же кораблей. Магия в это время не стихал ни на минуту, разнося летая повсюду. ка а к Пламенные пули разрезали воздух, агрессивно рыча пробивали деревянные корпуса. Колоссальные, по своим размерам, торнадо. Кружа снеслось к мачтам. Поверхность моря заледенела, приостанавливая наступление. Исферические снаряды серого цвета за секунду обращали все на их пути в камень, Даже в палубу, на которой стояли Хаджими с Каори, один раз ударила огненное пуле и начала разъедать пол. Экипаж корабля мгновенно пустил в ход магию, дабы призвать воду и потушить огонь. Это в буквальном смысле была массовая баталия, где нечетное количество кораблей и людей столкнулись воедино в дыхании битвы. Выпущенные магией, вся пропетанная злым замыслом умертвить любого, краешком опалила их кожу. Хаджими и Каори с отсутствующим видом наблюдали за этим представлением, когда огненные снаряды вновь принесли за их спинами. Траектория полета красноящего говорила о том, что нацелились они прямо на Хаджами с Каория. Хаджиме отложил вопрос, почему они участвуют в этом побоище здесь и сейчас, на будущее обмозгование. И достал гром, ведь можно пристрелить любого из присутствующих, раз уж они первые начали. Итак, он принялся отбивать горящие снаряды посредством своей рельсовой пушки. Пуля с зубодробящим звуком вылетела и примелькнула вспышкой, но неожиданно коснуться вражеского снаряда ей так и не удалось. Не то, что изменить траекторию его полета... Она на вылет устремилась дальше в небо, где и исчезла. «Чего?» Уже в который раз, подавая возглас удивления, Хаджми обнял Каори рядом и взялся за уклонение. «Как?» «Подожди, я им воспрепятствую!» «Разделение света!» После распива Каори появилась защитная магия элемента свет, уровня новичка. Хаджми вложил все силы ворот, так как неведомая магия продолжала свой полет даже после попадания в ее ядра пулей. Однако, вот Каори активировал собственную магию и теперь могла сдвинуться с места». Хаджиме с большой неохоты пришлось прибегнуть к Ваджри и подождать, пока не приблизится летящий ком огня. И все же волнения Хаджиме оказались беспочвенными, потому что барьер Каори полностью заблокировал огненные снаряды. Не веря своим глазам, Хаджиме вдруг пришло в голову, что он дал осечку и промахнулся. Поэтому он, склонив голову, вновь пальнул покутанным огнем объектом. И в этот раз магическую руку Хаджиме распознала, как он попал по ядру, но пуля лишь прошила магию насквозь, и полетела опять в небеса. «И что это вообще такое?» Убедившись в этом собственными глазами, он все гадал, почему его атаки не показывают свою боевую эффективность, и решил попробовать другой способ нападения. Каори постарался возвести еще один барьер, чтобы блокировать входящие снаряды, но Хаджими остановил ее и включил воздушные когти в громе. По следующим движением он увернулся, и в тот же момент поразил огненный снаряд, полоснув его воздушным когтем. В этот раз его атака не прошла мимо, и снаряд противника был разрублен на «М? Mm? «Не похоже, что нам видится мираж». Но и настоящей реальностью это назвать нельзя. Физические атаки не возымели вообще никакого эффекта, но атаки в связке с магией или наполненной магией очень даже действенны. Ты, кстати, хорошо держишься, но все-таки что же тут не так? В такой тягостной обстановке с Хаджими вышел тяжелый вздох, как внезапно. Кто-то вымученно застонал позади него. Не имея ни малейшего понятия, кто там или что там, Хаджими повернулся и видел молодого парня, припавшего к земле и сейчас зажимающего живот. Тогда как другая его рука сжимала абордажную саблю. Внимательно приглядевшись, можно было заметить лужу крови, которая сгущалась под ним, и крутящуюся поблизости окровавленную сосульку. Видимо, мужчину задела она. «Ты как?» Сразу вскрикнул Каори, минувшись к нему и применяя свою лечащую магию. Белоснежный свет разлился от нее повсюду и окутал мужчину. Он, по идее, должен был вылечиться вдоль мгновения, ведь класс Каори – целитель. Примерно такие мысли занимали ее тогда. Но результат застал ее врасплох куда больше, чем она того ожидала. Тот миг как парня обернул в себя лечащая магия Каори, он превратился в частицы света и растворился в воздухе. А? А? Почему же ты? После некоторого сконфуженного молчания Хаджими повела обскураженной Каори свои мысли на этот счет. Они ли это, что эффект элемент магии не играет никакой роли, пока входящая сила несет в себе хотя бы мельчайшую тулику квинтиссенция магии. Тогда я только что убила этого человека. Каори, нас окружает совсем не суровая действительность. Просто мысли об этом как об иллюзии, где мы можем свободно передвигаться. К тому же, то, что без следа испарилось, после исцеления, вряд ли вообще можно назвать человеком. хаджиме ты прав. Извини, что зависла на секундочку, но сейчас я кажется в норме. Тем не менее, может и немножко, но Хаджими проявил сочувствие по отношению к ней. Только сейчас Каори почувствовал себя счастлива как никогда, и плечи ее чего-то опустились. К сожалению... Затем она улыбнулась, как ничего не бывало. Завидев ее реакцию, Хаджими поневоле слетел с губ неслышанный шепот о том, что он не мог выбросить из головы до этого. А ты все извиняешься, да. А? Ты что-то сказал? Нет, ничего. Хаджими отвернулся от Каори. Отвернулся он не из-за этой хрупкой стеклянной атмосферы, то и дело проскальзывающее между ним и Каори, а потому что почил чье-то зловещее присутствие. Когда он осмотрелся, солдаты вопили атаковали близлежащие корабли, и прежде чем они что-либо осознали, толпа мужчин со злыми глазами впилась в хаджами с Каори. Каори проследил в том направлении, куда он засмотрелся, увидев, как солдаты в это же время мгновенно бросаются на них. «За Господа Бога!» «Ославьте, божествойхи!» «Смертные, пожертвуйте вашей жизни во имя нашей любви к великому божеству!» Парочка застыл, как избояние. Эти глаза, налитые кровью, и потоки слюны, полетевшие во все стороны при их заявлении... Совсем за рамками приличий. Хаджами догадался, что тут разразилась война между странами, насколько можно было судить по флоту. И, наконец, Хаджами вспомнил причину всего этого. Это религиозная война. Когда он сконцентрировался чисто на слухе, то мог уловить, как другие солдаты противоборствующие фракции, выкрикивали похожие реплики. Однако имена богов различались. Каори могла лишь стоять, а шалавелла зирать на происходящее. От беспорядка вокруг кровь стала жилах. Обняв ее сзади, Хаджми выставил вперед гром и пальнулась под плеча. Только в этот раз выстреленная смесь являлась не просто пулей, а концентрированной массой магической энергии. Воспользовавшись сжатием магии и выпуском магии, ответвлением от прямого управления магией, он смог отразить магический потенциал без нанесения ведического вреда цели. В каком-то смысле это безупреченная стратегия обезоруживания противника. Ведь будь то человек или демон, он потеряет мобильность и будет обездвижен, когда истощит все магические запасы. Этот способ всегда хранялся у него на подобный случай, так как ему до сих пор не выдавалось возможности порадовать врага таким гостеприимным приветствием. Однако, этот эклектичный метод зарекомендовал себя самым эффективным в данной ситуации. Светло-алые пули с грома разрезали воздушное пространство и пробили лоб одного из обезумевших, вращающихся саблей бойцов. Не останавливаясь ни на секунду, пуля прошила солдата за ним, и к тела в одночасье испарились. «Каори, мы прыгаем! Не укуси себя за язычок!» «А? Чё? А?» Начались бы сложности, окружих их толпа на палубе, так что Хаджми применил аэродинамику, заключая Каури в объятия, а же завенчала от ежесекундного накала страстей. Вновь находящегося на вышке солдата, Хаджми приземлился на одном из четырех наблюдательных пунктов на мачте. Снизу их неустанно пожали глазами, выжившие сумовоины, не применув подлить масла в огонь и к свирепой кровожадностью на лице. Даже учитывая, что там по-прежнему собрались люди из разных стран. По непонятным обстоятельствам, часть мужчин созерточилась на Хажме кауре даже не думая сбрасывать их со счетов. К тому же, среди их числа уже давно было не разобрать, кто союзник, а кто враг. Их количество все сгущалось и сгущалось, словно по кораблю прошла чума, и наслала на них неизлечимую болезнь. Не прошло мгновение, как уже перед своими же врагами люди прекратили движение, и разом повернули головы, чтобы взяться за Каори Хаджами. они, как с цепи сорвавшись, рванули с топлотворением под Хаджами Каори, дабы достать тех двоих. Все как в страшном фильме ужасов. Потяжелевшие от их гнева воздух и общей из против их дуэта, Обелило лицо Каори в совершенно подающейся описанию полотняной оттенок. Так что же нам теперь делать, чтобы выбраться из этой прогнившей смрадом дыры? Может, здесь есть какое-нибудь подобие выхода? Мы, как бы посередине моря, разве нет? Может, этот выход расположен в одном из судов? Еще что-то похожее на дверку, а? Вспомнила Каори удобную зеленую табличку входа-выхода с убегающим белым человечком на ней. Осматривая близлежащее пространство, Хаджимина нахмурился. Я отказался от этой затеи, так как кораблей насчитывал чересчур много. Насколько я могу разглядеть здесь по меньшей мере, шесть сотен кораблей. Будет долго проверять каждый, и... Не легче ли для нас отыскать выход, когда война подойдет к своему логичкому концу? Mm, разумеется, есть же и кораблики. Закончить ли нам войну? Закончить, значит? Понятненько, пора валить всех стопками, а? Каори может быть и резкой, ха. А, я не это имела в виду... «Да, так и поступим. Все равно в голову больше ничего путного не приходит. Да и мне так даже больше нравится». Обстреливая магическими пулями, награждая очередной порцией магии, подбирающихся солдат, они карабкались по веревкам на мачту. Хаджими пришла в мысль, что хорошо бы, если бы у него появился магический пистолет. Он обжевывал эту идею, щедро раздавая добро и правосудие в виде светло-алых снарядов, параллельно с отдаленным управлением, что восходило от магического управления, соединяя эту технику с приходящими по ним огнесферами». «Каори знает это не особо эффективно атакующей магии, но здесь даже исцеляющая магия атакующие. и даже знаем мы, куда идти, нас будут таковой до тех пор, пока не на ногах, поэтому предлагаю вынести их всех». «Хорошо», — услышав его голос, Каори запел с несокрушимой уверенностью в глазах, время от времени подрагивая телом. В обезумевшей гуще событий у девушки, похоже, к чертям снесло крышу, и все же она уж точно не посмела бы показать себе с неподобающей стороны, тем более для столь важного человека, как он». Хаджми не перестану обводил глазами периметр, рада всего себя их целости и сохранности. А снизу враги и союзники вмешались в одну сплошную груду тел, забивая по вместимости корабль, все убивая друг друга. В отличие от того раза, когда напали Каори Хаджми, в этой битве пролилось немало крови. На палубе валялись чьи-то останки отсечённых конечностей конечности и расколотые головы. Все постоянно вопили, за Бога, смертные, и свершится кара Божья. С глазами, в которых ясно считалось, что человек окончательно сошел с ума, распространяя жажду убийства, куда бы он ни пошел. Посреди всей этой кровавой бани, выплеснувшейся как бори лепестков цветущей вишни, солдаты упрямо лезли на рожон, нацелившись на осмотрительную вышку, где засели хаджами с Каория. То и дело яркалые вспышки сыпали во всех направлениях, пробивая уражеский строй. Более того, вспышки вращались в воздухе вокруг Каории и представляя как средство атаки, так и всего извне. Только сотоневших бойцов даже это не волновало. Они вновь и вновь устраивали самоубийственные атаки — Десятки солдат воспользовались магией полета, а некоторые лезли к ним, переходя с мечты на мачту. Теперь уже всем стало видимо, что главная битва сосредоточилась на корабле, на котором плыли Каори Хаджими. Магическое Хаджими также засекло колыхание магии высокого ранга в руках одного из магов, взявших их как мишей. В тот же миг Хаджими показал чудесную идею сбить их всех прицельным выстрелом, но пение Каори закончилась, и она активировала свою высокоранговую магию. «Люди добрые, вытяните же руки во имя сей обители, ведь место — это то, куда снисходит улыбка ее Святой Богородицы. Священное Писание!» После ее слов по полю битвы разошлись струки света. Скаори в центре действия заклинания. Задребежали струи, расширяясь настолько, что достигли километра в радиусе. Врага, который касался их, окутывал свет. Высшая лечебная магия света — Священное Писание. Сверхдонавольная магия с эффектом исцеления всех целей в пределах определенной области — Дальность зависела от силы магии пользователя и его мастерства, но в худшем случае эффективная зона действия доходила в радиусе до 500 километров. К тому же, если пользователь подавал особый знак заранее, то он мог излечить одиночную цель. И в порядке вещей этой магии пользовались только одновременно десятки магов, ведь требовалось прорыва времени, дабы пропеть все, еще и учитывая гигантский магический круг заклинания. Быть способным активировать его в одиночку, да и всего лишь за две минуты, было попросту немыслимо, если только человек не полный читер. Как только свет священного писания Чаркаури охватил поры сражения, все солдаты в эффективной области развились по ветру, независимо от того, друг ли то был или враг. А к завершению тело Каори от магического истощения и тут же оперлась на Хаджими. О, массовый вариант Марии Целесты. Хорошо постаралась, Каори? Нет, не лучше ли сказать, как предсказуемость твоей стороны? А, ничего особенного. хаджими и остальные куда более поразительны. Искренне похвала от Хаджими вызвала краску на щеках зардевшуюся от смущения Каори, На миг на ее лице подмелькнул самонечижающая улыбка. Она представила, как Юэ творит то же самое, только гораздо мощнее и масштабней. Затем она пробормотала Восполнить. Чтобы восполнить утраченную магическую силу. Та потекла из колонны, которая подарил ей Хаджиме. Хаджими улучшил ее медальон магической пентаграммы и возможностью подпитки накопленной магической энергию благодаря распеву. Каори-то не умела выпускать магию напрямую. Хаджими чуток прищурил глаза, и уж было взялся кое-что добавить. При обзоре этой раскрасневшейся мордашки Каори... но пока что отложил комментарий на потом, еще же предстояло разобраться с новой волной врагов. Сражение пошло по новой. Из-за непригодности витческих атак обстановка накалилась настолько, что целая ватага солдат, нисколько не дрогнув ни перед каким видом угроз, продолжал яростную схватку на корабле. Обычно всем бы стало худо, но только на корабле присутствовали не простые, тупоголовые туристы, а настоящие монстры. Огромные флотилии двух стран были уничтожены двумя людьми на временном промежутке в час. Ой... Извини. Да ничего, только продержись уж как-нибудь. Сразу после того, как они прикончили последних солдат, их окружение снова исказилось. Они заметили, что снова вернулись к прежнему кладбищу разваленных кораблей, задаваясь главе голове вопросом: так уж ли было необходимо всех убивать? Кори вздохнул с облегчением, подбежал к ближайшему валуну и ее наконец вырвало. Однако ничего у нее не вытекло и не вылилось, так как ужин уже давно переварился, и она ощутила лишь боль от усилия выташнить всю наружу. В уголках ее глаз собрались слезы. Каори, тем не менее, сделала Хаджими жест одной рукой, чтобы он не приближался. Однако он все же подошел и потер ей спину. Каори не желала показывать ему такую себя, но она почувствовала комфорт от мягкого и теплого прикосновения, что передалось ей по всей спине. Ее тошнота ушла, и общее расположение духа понемногу вышло в порядок. Хаджими достал с хранилища ценности напиток, похожий на облачный сок, и передал его ей. Каори, послушная и с чувством, выпила все до последней капли, и энергия вернулась. «Сладкий и свежий вкус вымыл кислоту желудочного сока». «Извини». Насупившая брови Каори, извиняющаяся она же, Хаджими не мог не судить глаза от этого противоречивого зрелища. «Ну, я вполне ожидал, что это необратимо. Даже мне это показалось отвратным. Никогда бы не подумал, что люди могли настолько спятить, и все из-за одной своей веры. Ладно, давай пока устроим привал. Даже мне хочется восполнить изрядно истощенную магию». Mm, «Скажи, Хаджими-кун, что это была за иллюзия? Связана ли она как-то с этими обломками кораблей?» Каори встал и вскоре сел на ближайший камень. тут же спросив его. Кажем, как слегка прежде чем поделиться своей версией происходящего. Это лишь предположение, но иллюзия вполне могла создать сцену битвы из прошлого. И определенно, сцену нападения по погорельцам подземелья, в данном случае по нам. Чувствуется проделанный прогресс. Ну или же просто таков концепт этого лабиринта. Концепт? Ага. Ти упоминала о нем, когда мы входили внутрь великого подземелья Гуриен, вулкана этого. Она предположила... А что, если каждая подземелье устроено на свой уникальный лад, приготовленный давным-давно освободителями? Если так, то тогда здесь заключено. Знание, занесенное обезумевшими богами. Наверное, так? Да, такое вполне осуществимо. Вполне. Закончив мысль Хаджами, Каори вспомнил сцену ранее. Ее лицо снова покорилось бледностью, и тело задрожало, точно окунулось в прорубь. Что вызывало у Каори тошноту, так это полное отсутствие здравомыслей солдат. Их поведение – речь сродни таковым фанатиков. Добавок к прочему, она не могла не испытывать отвращения от убийства. Люди не переставали смеяться в этом абсолютном безумии, даже когда кровь стал изран. Находились даже такие, кто умирал, воровая себе сердце, поднимая руки с ним в воздух. Подношение их богам – знак того, что и служил верой и правдой. Был здесь старший брат, который пронзил своего младшего, лишь бы достать храджами с Каори, тогда как младший с гордостью засмеялся. Война сама по себе – место, наполненное умалишенностью и самобытной дикостью. Но тот ужас, что предстал их глазам, переходил границы границе понятия обычного остервенения. И все же все боролись во имя одного общего дела. Во имя его, Бога нашего. Видя, как Каори прикрывает рот от переизбытка нахлонивших эмоций, Хаджими уселся прямо возле нее и взял за руку. Он не мог оставить Каори, который чуть ли не смертельно заразился этим ожесточенным сумасшествием. Одну. Каори его действие немного застал врасплох. Она взглянула на Хаджими, расслабилась и сжала его руку в ответ. Хаджимикон, спасибо тебе!» «Пустяки. Я понимаю, эту бой, когда ты лицом к лицу сталкиваешься с безумием. Я говорил тебе, что такое безумие. Я успел посмаковать его вдоволь, упав на самое дно бездны». «Тогда как ты все это вынес?» «Погоди, можешь не отвечать. Все благодаря Юи-сан, верно?» «Да, все она. Если бы я не повстречал ее в подземелье, кто знает, что со мной стало». Хаджими бросил взгляд в прошлое, выражая все оттенки чувства, испытывая ностальгию. Он мельчайших подробностей помнил то время, когда встретился с Юэ. Проследив его эмоции на лице, Каори почувствовала, как ее грудь сжимается. «Как удар под дых, душит. Защищать и оберегать Хаджими Куна. Я сама пыталась добиться этого. Но сколько бы я ни повторяла эти слова, это уже ничего не изменит. Ведь это я не смогла сдержать обещания. А Юи Юэ... и вправду такой сильный соперник». Шутливый смех Каури вызвал еще одно сужение глаз Хаджими. Ее улыбка не излучала прежний теплый свет, да светлая улыбка, потому как в ней сейчас содержалось только самобичевание и ненависти к самой себе. Ты извиняешься с тех пор, как мы сюда пришли, и хватит уже так улыбаться. А? Резкий слова Хаджими создали над главой Каори упростительный знак, однако ее улыбка сразу улетучилась, и лицо окаменело при следующих сказанных им словах. Послушай, Каори, зачем ты вообще следуешь за нами по пятам? Это... я же... я все же лишь балласт, не так ли? Но я, опущенный лик Хаджими мог лишь вздохнуть и пропустить вопрос мимо ушей. Я помню, как мы вели нашу беседу под лунным светом, попивая тот вонючий чай в тот памятный день. Поэтому скажу начистоту. Мне не кажется странным, что у тебя по отношению к нынешнему мне добрая воля. Хаджими-кун, я... Но я не собираюсь это отрицать. Я уверен, есть вещи, которые видит только Каори, из-за чего ты постоянно скрепляешь сердце. Мне нет смысла отвергать принятое тобой решение. Я свое слово молвил, хотя я считаю, что это здорово, что ты так ко мне благосклонна. Даже Шей не стыдила демонстрации своих чувств после моих грубых слов. Скорее, она стала настолько рьяной, что я серьезно разволновался, не атакует ли она меня во сне. Хаджими внезапно почувствовал холоду, когда его мысли привели ее к зацелуху девушки, стоны физической силы, явно не стандартов этого мира. Заметив его выражение, Каори хмыльнулась, соглашаясь с ним. М -м, думается мне, ее агрессивность и жизнелюбие воистину поразительны». В я с ней довольно жестко обращался. Я ни в ком никогда не видел особенных, ни в ком, кроме Юи. Мне правда казалось, что она легко сдастся, эта крольчиха. Как бы грубо я с ней не обращался, как бы сильно не возносил Юи, она поедет особенной. Она никогда не показывала ни ярости, ни печали. Больше этого, это вызывало у нее радость. Она не могла сравниться Юи по части магии. Склонностью к магии ее природа обделила. Но даже после поражения в тренировочной схватке против Юи, она не останавливалась идти вперед. Она не струсила, даже когда на нее напал ее собственный комплекс неполноценности. Я... «Вещи вроде комплекса неполноценности...» Молча, слушавшая Хаджами, Каори не могла не возразить и поднялась на ноги. Но слишком устала и снова села. «Ты разве не заметила? Ты извинилась с самого начала нашего прибытия сюда. Даже то, как ты улыбаешься сейчас, совсем иначе. А?» «Послушай, Каори, перестань смотреть вниз. Подними голову и взгляни мне в глаза». После сказанного Каори наконец приметила, что же какое-то время она смотрит вниз. Прежде она всегда следила за тем, чтобы смотреть в глаза остальным. Поэтому, когда она встретилась со сгайдом Хаджими, она осознала... «Слушай сюда. Второй раз я повторять не собираюсь. Я люблю Юи. Даже когда я вижу в остальных важных мне людей, это не изменит того факта, что только Юи — это особенная для меня. Так что, если ты испытываешь боль, если ты чувствуешь, что ты далеко от Юи... Каори, сделай правильный выбор и расстанься со мной». Ха? Режущие слова пригвоздили взор Каори к полу. Хаджими продолжил, даже заметив ее реакцию... Причина, по которой я позволил Каори путешествовать с нами в то время, кроется в той же причине, что и ши. Я рассудил, что лучше всего, если Каори будет рядом со мной. Ведь я верю ей. Ты разделила мои чувства, и все же двинулась дальше ради своих желаний. Поэтому мне показалось, что будет нормальным, если ты будешь подле меня, разблаговолишь мне. Но нынешний я более не питает схожих чувств к тебе». Когда Хаджими договорил, он опустил рук расстрой на Каори. Затем он накатил ее последними словами. «Пожалуйста, взвесься за и против еще раз». «Почтительней. почему же ты вязалась за нами? И нужно ли тебе и дальше быть рядом со мной? Каори не Шия, потому что Шия также любит Юя. В зависимости от твоего ответа в моих полномочиях, послать тебя обратно к твоему лучшему другу игаши Я! Я! Каори порывалась давай что-то, наблюдая за тем, как его рука отделяется от ее собственной. Но нужные слова так и не вышли нарушу. В такой неловкой атмосфере Хажи попросил Каори не мешкать с ответом. Ведь им все еще предстояло подойти поближе к крупнейшему морскому кораблю, чей силу это отсвечивал вдалеке.